История про день, когда все шло шиворот на выворот. Ранним утром, когда мама проснулась, папа еще спал. Он лежал накрытый прикроватным ковриком, а одеяло было аккуратно расстелено на полу. «Ох», — вздохнула мама, — «опять наступил сумасшедший день, когда все идет шиворот на выворот. Надо взглянуть, как там дети». Она вошла в комнату дочки. Девочка еще спала. ее ноги лежали на подушке а голова под одеялом когда мама положила ее правильно девочка пробормотала а я никакой не огурец рассмеялась и опять уснула одеяло на кровати кнули були вздымалась горой но самого его не было видно а подумала мама мальчик накрылся с головой она откинула одеяло в постели лежала корова «Простите, уважаемая корова, вы не скажете, где ули?» Корова что-то с просонок промычала и снова закрыла глаза. «Нет, с этим днем на выворот с ума можно сойти», — вздохнула мама. «Присяду-ка и отдохну немножко». Она села на стул, а стул вместе с нею поскакал на кухню. На кухонных часах было восемь. «Ой», — воскликнула мама, — «пора готовить завтрак». И она снова взглянула на часы. Они показывали десять. Тогда она внимательно присмотрелась и увидела, что на часовой стрелке катается Ули. «Слезай немедленно», — приказала мама. «Из-за тебя время перепуталось. Лучше помоги мне приготовить завтрак». Ули сейчас же вскочил на пролетавшую муху, пришпорил ее и раз — опустился на пол. Мама и Ули поспешно положили на плиту дрова и уголь, налили в печку воды черкнули спичкой и зажгли воду. Когда вода и уголь закипели, мама принесла из кладовки лукошка с яйцами. «Сколько же яиц надо приготовить?» вслух размышляла она. «Значит так, четверо взрослых и двое детей, четыре и два будет три». Мама разбила девять яиц и вылила их на уголь. «Мама, а что у нас сегодня будет?» поинтересовался Ули. «День сегодня ненормальный», — ответила мама. «Я сделаю глазунью». «Нет», — сказал Ули, — «сделай яичницу». «Нет», — рассердилась мама, — «я сделаю глазунью». «А я хочу яичницу», — крикнул Ули. «Сделай яичницу». Растворилась дверь, и в кухню вошла белая лошадь. «Дети, перестаньте спорить», — сказала она. «А то мне придется вас наказать». «Яичница и глазунья — это одно и то же. Разденьтесь, пожалуйста, потеплее. Мы сегодня поедем в гости к тете в город Фельдберг». «Я уже запрягла папу». Лошадь вышла, и тут раздался тоненький голосок. «Я тоже хочу с вами, я тоже хочу поехать». «Это мицы, удивленно сказала мама и выдвинула ящик кухонного стола. «Действительно, там среди вилок, ложек и ножей лежала кошка». «Ой, как я плохо спала!» — зевнула она. «Какая-то вилка истыкала мне бок, а ложка все время пыталась залезть в рот». «Надо быть внимательнее, Мицы, строго сказала мама. «Ты ведь положила на свою постель половник, а сама легла с ложками». «Правда, на кошкиной подстилке лежал половник в ночной рубашке и крепко спал». «Кыш с моей постели!» — зашипела Мицы. Половник вскочил, сбросил ночную рубашку, нырнул в умывальный тазик и быстро-быстро начал перечерпывать из него воду в ведро. «Вот как умываются воспитанные половники!» — заявил он, смеясь серебряным смехом. Лошадь щелкнула кнутом. Она уже сидела на козлах, а папа, запряженный в коляску, стоял уныло, понурив голову. Когда все расселись, он повернулся и глянул, сколько народу в коляске. Если бы седаков оказалось слишком много, он просто-напросто отказался бы вести. «Все сели?» — спросила лошадь. «Но, папа!» «Стоите!» — закричала мама. «А где тетушка Палич?» «Здесь я!» — отозвалась тетушка. «Лошадь велела мне висеть сзади и сверкать глазами вместо задних фонарей, иначе в Фельдберге полицейский хойер нас оштрафует». «А Пегги где?» — продолжала мама. — Пегги провинилась, — отвечала тетушка Палич, — и я не пустила ее. — А что она натворила? — Глаза мне тряпочкой не протерла, очки не втерла, — рассказывала возмущенная тетушка Палич, — и я в наказании велела ей к нашему возвращению дочисто вылезать пол. — Но! — снова скомандовала лошадь, и папа тронул рысью. Но, добежав до подъема на Шенфельд, он вдруг заортачился — попятился и вкатил коляску задним ходом обратно во двор. «Папа, что это ты?» – удивился Ули и схватил его под усы. Лошадь снова щелкнула кнутом, и тогда папа галопом помчался по деревне. Все окна пялились сквозь людей и лопались от хохота, встречные свиньи останавливались и приподнимали шляпы, а старая акация так развеселилась, что встала на ветки и задрыгала в воздухе корнями. Только они выехали из деревни, как на дороге возле кривой вербы им повстречалась большая лужа. Пруу! крикнула лошадь и натянула вожжи. Но было уже поздно. Папа растянулся во всю длину и отказывался подняться. Худо дело, сказала лошадь. Придется нам поехать шиворот на выворот. Ну что ж, посадим папу в коляску и повезем его все вместе. Так и сделали. Фельдберг прибежали очень быстро. У дверей стояла фрау Вендель и возмущалась. «Ну кто так поздно приезжает в гости? Я уже перестала ждать. А ну, живо мыть посуду!» Не успели они войти в дом, как появился полицейский Хойер. «А где задние фонари у вашей коляски?» — спросил он. «Извините, господин полицейский», — сказала лошадь. «У нас вместо задних фонарей тетушка Палич глазами сверкает». «Не вижу», — заявил Хойер. «Сами посмотрите». Все посмотрели и не увидели глаз. «Где же они?» — испугалась лошадь. «Неужели тетушка Палич их обронила?» Но тут тетушка проснулась. «Ах, простите», — зевая сказала она. «Было так жарко, меня укачало, я вздремнула и на минуту закрыла глаза». «Раз глаза у вас были закрыты, значит, никто задних фонарей не видел. А из этого следует, что у вас их не было. Поэтому я вынужден арестовать вас». «Ладно», — согласились все. Но фрау Вендель попросила. «Хойр, позвольте им сначала вымыть посуду». «Конечно, конечно, пусть сначала помоют, а потом я их арестую. Я, пожалуй, тоже помогу». В кухне, куда их привела фрау Вендель, На всех столах и стульях, на плите и на полу громоздилась грязная посуда. «Ой-ой-ой», — -ой", ужаснулась мама, — «вот уж тащи еще перемывать эти горы». «Нет, я лучше на радиоприемнике помузицирую». «Ничего», — сказал папа, взяв тарелку, — «мы с этим быстро разделаемся. Посуда-то из резины, а не из фарфора». И папа выбросил тарелку в раскрытое окно. Она упала в озеро и поплыла по волнам. Мы их все побросаем в озеро, посуда сама вымоется, а потом мы поедем на моторные лодке и соберем уже чистую. Так и сделали. Тарелки, чашки, блюдца и блюда летели в окно, шлепались в воду, поднимая тучи брызг, а лебеди, которые плавали там, уплыли к другому берегу, потому что кому охота получить по голове тарелкой, даже если она резиновая. Тут Буллик Нулли схватил огромную-преогромную супницу. «Не смей, Улли!» — закричала фрау Вендель. «Она же фарфоровая! Она утонет!» Но Улли уже бросил ее так сильно, что она, перелетев через озеро, понеслась вверх, все выше и выше, пока не засияла на небе вместо луны. «Ай!» — запричитала фрау Вендель. «Ведь я же предупреждала!» «Ах, моя любимая супница!» «В чем я теперь буду подавать суп?» «Видишь, что ты натворил?» Возмутился полицейский Хойер. «Сейчас же верни ее назад!» Улли, ни слова не говоря, тотчас же прыгнул из окна в озеро прямо на лунную дорожку. Она не разбилась, и Улли побежал по ней наверх. Когда остальные увидели это, то, недолго думая, тоже бросились за ним. Первой бежала сестренка Улли, за ней кошка и мама, Потом папа, Хойр и фрау Вендель, а позади всех белая лошадь. Она задержалась, пристраивая тетушку Палич вместо задних фонарей. Они поднимались все выше, и вот уже дом, и большая кирпичная колонна, и городок Фельдберг стали маленькими, а потом стала маленькой даже земля. А вокруг сверкали и лучились крупные звезды. Наконец все они вступили на Луну. то есть на супницу, которая во время полета так выросла, что в ней хватило места для всей компании. «А ведь она не очень прочная», — заметил Улли, когда супница зазвенела под его ногами. Все принялись осматриваться и увидели, что супница, оказывается, подвешена на ослепительно-белых лучах. «Давайте покачаемся», — предложила сестренка, и вместе с Улли стала раскачивать супницу точно качели — и они качались в небе среди сияющих звезд. Да так, что земля с городом Фельдбергом и озером то оказывалась совсем рядом, то становилась бесконечно далекой. «Не так сильно», — просила мама, — «звезду собьете». Но они раскачивали супницу все сильней, и вот шибли одну звезду, потом вторую, третью, а дальше звезды посыпались, как горох. Сверкая, они летели по небу и исчезали в глубинах ночи. «Остановитесь, остановитесь!» — в страхе кричала мама. «Господин Хоер, удержите их!» Вдруг серебряные лучи, на которых висели качели, лопнули, и все они — Ульи и сестренка, папа и мама, кошка и полицейский Хойер, фрау Вендель и тетушка Палич, белая лошадь и супница — полетели вниз и бухнулись в озеро. Ох, как мокро!» – воскликнула мама и открыла глаза. Было раннее утро. Возле ее кровати стоял Ули с полотенцем в руках. Оказывается, он нечаянно прикоснулся мокрым полотенцем к ее лицу. «Ой, как хорошо!» – сказала мама. «Что это был только сон. А то уж в этот день все было слишком шиворот на выворот.